Глава 156. Возвращение в королевство Роден. Следующий день на территории дворца. Чуть больше десятка человек собрались в королевском саду, чьи врата были закрыты для обычного люда Принцесса стояла вместе с королевской свита, состоящей из двух личных стражей и восьми королевских воинов. Королевство нозана позволило себе послать лишь 11 человек в союзную страну. Дилан, Ариана, Понта и Ап представляли собой делегацию великого леса Канада, так что в каком-то смысле нас было 3 плюс 1. В свою очередь, Чиома от имени своего клана стала представительницей своего народа. В общей сумме в роды направились 15 человек и плюс одно духовное животное. Поскольку эта встреча была запланирована заранее, ее высочеству был предоставлен конский экипаж, а также два бравых скакуна для главной свиты. В настоящий период времени все в последний раз проверяли свое снаряжение и расходуемые материалы. В одном из уголков сада сидел король Аспаров на пару с несколькими важными персонами, ярко обсуждая что-то между собой. Видимо, эти высокоинтеллектуальные хотели стать свидетелями могучей телепортации. В это же время, под пристальным взглядом важных персон Дилан раздумывал о чем-то очень важном, смотря на Лилю. Что-то не так? Когда спросил его о странном поведении, тот повернулся ко мне и на серьезных щах заявил. «Нет, ничего такого, просто карета принцессы Лили украшена эмблемой королевства нозан и мне бы хотелось иметь что-то, что могло дать знак о нашем прибытии, нечто такое, чего эльфам так не хватает». Не зная, что ответить, я повернул голову в сторону Арианы, но та лишь смущенно пожала плечами. Ну, в любом случае, разве благодаря арку у нас не возникнет проблем с привлечением внимания? После этого Дилан дал Ариане не слабый такой подзатыльник за такие слова. Несмотря на его роскошный вид, это совсем не то, что нам нужно. Он скорее отдаляет образ стереотипного эльфа. Поскольку эта поездка несет в себе не только дипломатическое отношение, мне бы хотелось произвести максимально хорошее впечатление на их правительство, выставляя эльфов в самом лучшем свете. Благодаря его объяснению мне стало ясно, что он имел в виду, поскольку всем было хорошо известно, что королевство роды нозан связаны кровными узами, и поэтому с идентификацией не должно возникнуть никаких проблем. Тем не менее, для того, чтобы доказать благость наших намерений, уйдет по меньшей мере несколько дней, причем допрос будет вести с обеих сторон. дело недавно проводил дипломатические переговоры с роданом и если бы ему удалось сделать какой-нибудь отличительный знак эльфов, Всего этого бардака можно было бы избежать. Конечно, если бы они смогли самостоятельно опознать старейшину леса, было бы гораздо легче представить делегацию Лили перед королем. В таком случае, в то время, как я был завернут в своих мыслях, Лиля вошла в карету, а затем и Дилан. От увиденного у меня сузились глаза и раскрылся рот, словно осознав нечто важное, я резко заговорил. Я совершенно забыл, что Шидан все еще в конюшне дворца. Мгновенная реакция последовала от моих верных напарниц. Под руководством модовой стражи я добрался до дворцовой конюшни, чтобы увидеть фыркающих грузовик смерти. «Шидан, мне жаль, что я не забрал тебя раньше». Я подозвал Шидына к себе, подойдя к нему поближе, но тот перестал махать хвостом, преднамеренно опусти перед этим голову. «Вы гляньте, наш малыш дуется, и все из-за забывчивости Арка. Арк, Дону, я не думала, что отказаться от партнера, с которым вы вместе бились на поле боя, будет настолько легким делом». Не желая запросто так выслушивать критику со стороны своих спутниц, я тут высказал все то, что накипело за добрую душу. «Ладно, ладно, я признаю ошибку, но давайте не будем забывать, что ты, Ариану Дуно, и ты, Чеома Дуно, также забыли про него». Оба отвели свои глазки, как бы признавая свою ошибку. Тем не менее, проблема никуда не делась, эту громадину по-прежнему требовалось как-то вытащить с конюшни. Понта вышла первой, кто попытался задобрить маленького гиганта в большой конюшне. «Эй, Шидан, думаю, ты будешь рад, если мы с тобой пробежимся по нашим равнинам, разве это не так?» Похоже, обещание вернуться домой дало свои плоды. Радостный рык раздался по всей конюшне, привлекая излишнее внимание к персоне. «Дилан Доно, ты обязательно привлечешь всеобщее внимание, если поедешь на Шидене. Впереди кареты принцессы, верда, «По сути, проблем с этим быть не должно, так как ездовое существо не причинит никому вреда». Пока я гладил мордочку Шидена, Дилан посмотрел на него, прежде чем кивнуть головой. «Конечно. Надежды на лучшую альтернативу у нас нет. Кстати говоря, у нас времени в обрез, так что разве нам не пора? Аркун, если хотите». Старейшина эльфов на пару со своей дочерью забрался на седло машины смерти, сидя впереди воительницы. Чума стояла рядом со мной и, казалось, была настроена на пеший ход. После короткого инструктажа, что гласил зрителям отойти подальше, я применил множественную магию телепортации. Возвращение в роды напоминало возвращение на родину. Ощущение словно меня пробрало на ностальгию. Если уж откровенничать, то я переместился в родон, ориентируясь лишь по своей памяти. Увы, я так и не успел нарисовать места этого королевства. Должно быть, стоило потратить излишек свободного времени на это. Но как бы там ни было, былого не изменить. Немного подумав, я вообразил себе столицу родона олов. Наиболее запоминавшееся место было горный хребет Каликуты – место, где мы освобождали братьев чомы. Стоит отметить, что с того места выходил отличный вид на город. Врата телепортации. Поскольку я должен был провести экипаж Лили гвардейцев и Шидена, мне пришлось вложить больше маны в заклинания, чтобы расширить размер магического круга. И через несколько минут солдаты начали узнавать местные красоты Родена. Оряны Чо, мы воспользовались моментом, чтобы насладиться великолепными красотами столицы без каких-либо мешающих факторов, как в тот день. Делегаты от Наазана были застигнуты врасплох внезапной смены дворцовых садов и беспокойно пытались сориентироваться в местности. Королевские стражи были обучены справляться с неожиданными ситуациями, но даже они не могли не удивиться этим магическим явлениям. Как здорово, мы попали туда, где я в жизни не могла бы не побывать. Лиля выпрыгнула из кареты и обратила внимание на северные горы вдалеке. Мы находились в окружении высоких горы, так что мне было вполне понятно ее детское любопытство. Шидан быстро примирился с новой обстановкой и тут же принялся рьяно топать копытами по траве. Мы точно не знаем, сколько у нас времени в запасе, поэтому лучше сразу ехать в Волов. Принцесса Лиля, пожалуйста, вернитесь в карету. А, понимаю, прошу простить за мое любопытство. На спине Шидана голос Дилан оказался несколько грубым. Следуя его словам, наша группа переориентировалась и двинулась в сторону юга. К сожалению, место, куда я нас перевел, находилось далеко от асфальтных дорог, ведущих в город, поэтому было немного затруднительно ехать карета через камни. Если я не ошибаюсь, дорога, до которой мы в конце концов добрались, вела в Лангбалтику, что на западе. Двигаясь вперед, на меня нахлынули горькие воспоминания, когда допустил ошибку и переместил в пустошь города Бальбен. Любопытные взгляды обычного люда были направлены на нас, и когда мы постепенно подошли к воротам, я заметил, что охранник с беспокойством в душе что-то в спешке делали. Ну, оно и понятно, попробую проигнорировать 4 танк. А что насчет граждан, то те не могли его счесть за новый вид монстра. Когда мы добирались до ворот, вероятно, конные всадники с западной стороны стены смогли обнаружить наш конвой, о чем говорили беспокойные лица. Они были либо разведчиками, либо теми, кого посылали оценить наши намерения. Идея дела, она, казалось, показала себя в лучшем свете, так как я сомневался, что карита само по себе вызвала бы столь бурную реакцию. Двое охранников остановились в нескольких метрах от нас и пытались успокоить своих испуганных коней, перед горой Тай, прежде чем обратиться к нам с небольшой угрозой. Стоять! «Назовите ваши имена и цель визита! Немедленно!» Крики охранников, конечно, пугали лошадь и заставили ее яростно рвануть вперед. Затем его взор упал людей, сидящих в седле Шидана. «Меня зовут Дилантар Краратоя. При посещении вашей страны я имел честь провести аудиенцию с королем». «На этот раз меня сопровождает посланник королевства Ноозан». Существует неотложенный вопрос, который должен быть немедленно обсужден с его величеством. Тон Дилана был вежлив, хотя физически он выглядел слишком грозным верхом на танке. но естественно, будь ты хоть галантным принцем перед дамой, арбалев в твоих руках не будет внушать ей доверие отважного рыцаря». проговори со своим напарником, один из охранников вернулся тем же путем, что и пришел, и сообщил о прибытии Дилана во дворец. К новинку ока новости разнеслись по дворцу. И спекуляции о характере визита были безудержными, но король Карлен просто сказал, давайте сначала поговорим с ними, прежде чем принимать какое-либо важное решение. Таким образом, все планы дня были отложены, так как место встречи было наспех обустроено. Решение короля Карлэна было немедленно передано Дилану через посланника. Члены делегации Лили вздохнулись облегчением, поскольку их первая забота была решена. Хотя также радовался, что договоренности о встрече прошли гладко, Дилан своим видом показал свое недовольство. Под охраной бровых саников делегация Нозана и эльфов прошла через городские ворота Олофа. Если сравнивать столицы двух государств, то вся Суля покроет лишь четверть территории этой столицы. Члены делегации были просто очарованы своим окружением и казалось, что Лиля хотела утонуть в пейзажах Олофа, молча наблюдая за ними из вагона кареты. Никогда не думал, что я вернусь в этот город при таких обстоятельствах. «Ну, что поделать, вины твоей здесь нет». Мое бормотание должно было затеряться в городской суете, но кошачьи ушки Чиомы сумели поймать мой сухой трепет ни о чем. Это, наверное, оказалось странным для Чиомы, что свыклась работать в тени городов, а не бродить средь бела дня. Хотя она ничего не хотела нам об этом говорить, она, будучи любителем скрытности, все же решалась найти маску для лица. Стоит отметить, что ее беспокойство выдавал беспокойно виляющий хвост. Полулюди по-прежнему не ходили по этим улицам, но, судя по заверениям Дилана, вскоре такой расклад дел может резко перемениться в лучшую сторону. В любом случае, время от времени жители столицы выпускали удивленные ахи, наблюдая за величием драконьей мускулатуры и эльфийской мудрости, что ехали по одной дороге вместе с королевским экипажем. Не найдется смельчака, что будет способен назвать чьем рабыни в данной ситуации. Проехав через городские районы мимо аристократичного уголка, нашему взору взор сияющий дворец. Шум восхищения просочился из уст членов делегации, когда они взяли изящные шпили, которые соединялись с главным зданием дворца. Существует очевидная разница между фортом Новозанной и чувство искусства Родана. Наши конные гиды привели делегацию на открытую площадь перед дворцом, где нас ожидала очередь людей. Хотя они были застегнуты врасплох разнообразием делегаций, гид попросил нашего представителя. «Кто будет говорить от имени вашей делегации?» Лишь детский голосок прорезался сквозь мертвую тишину. «И я выступаю в качестве представителя нашей группы». Человек, казалось, был на грани раздираемого смеха, но приметив стоящих рядом Захара и Нину, а также распознав блики Чомы и Арианы, и в конце заметив мою массивную фигуру, тот смачно сглотнул слюну и прикусил губу, принимая серьезный вид. «Я... я понимаю... Позвольте мне вести вас в курс дела. Мужчина улыбнулся Дилану, который занял позицию рядом с лили но в целостном молчал, проводя нас через дворец. Когда мы с Лилией пробрались внутрь, карета и Шидан остались на попечении своих восьми королевских гвардейцев. Глаза лили выпучились, как у ребенка, когда она взяла в руки великолепную мебель и различные произведения искусства, которые украшали залы дворца Родана. В конце концов, наш дворцовый гид остановился перед нашим предполагаемым пунктом назначения – «Пожалуйста, подождите здесь». приподнеся нам почтительный поклон, он открыл перед нами дверь и бдительно ждал нашего входа. Выражение лица Лили несколько затянулось, когда она выпрямила спину и взяла набор внутри комнаты. Нина и Захар внимательно следили за ней. Дилан последовал за ними с улыбкой на лице, в то время как Ариана, Чёма и я медленно вошли в комнату позади него. «Я не ожидал, что мы встретимся с королем в зале, где слуги мирно ожидали в углу комнаты». Видимо, те, кто работал здесь, научились тщательно скрывать свои эмоции за рыбьей маской, одаривая всех хладнокровными взглядами দম Я не ожидал, что все так случится, учитывая наш нынешний наряд. Говоря за себя, я вышел во всей красе, на нося меч на талии и понту на голове. Мои спутницы также были при оружии. Это было хорошо, что Дилан, который вел переговоры от имени Великого Леса Канада, пришел вместе с нами. И даже без наших оружий сомневаюсь, что несколько человеческих рыцарей могли бы победить нас. Если бы честным, дать матери Арианы Гленнис любой меч, и она бы захватила этот дворец, даже не вспотев при этом. Возможно, Роддон пытается доставить нам небольшие неудобства. Это странный напряжение напряжение шло от дрейфующих дежурных охранников. Поскольку представители Роддена еще не вошли в комнату, Лиля села рядом с Диланом, в то время как Нина и Захар заняли свои позиции за принцессой. «На данный момент Ариан и я и Чомы стояли за Диланом. Я думал, на оставят на какое-то время, но внезапно услышал быстрые шаги за дверью напротив той, из которой мы вошли».